Глава 21. Дней насыщеннее и впрямь ещё не выпадало, и столь же щедро сдобленных ругательствами. Всё началось на закате игрового дня, и к рассвету дня нового пекла в аду наверняка стало жарче от комментариев ребят, подписавшихся на эту авантюру. Пятёрка винторогих демонов на адских жеребцах, счёт один демон против шести игроков, первый прорыв, первый разгром. Лорд Порока, элитный красавец 60-го уровня, раскидавший компанию как котят. Попытка изменить маршрут ни разу неудачная. Сгустки тёмного пламени в его исполнении доказали, что затея была не из лучших. Серные бесы, выводок около ста штук. Примерно половина против шести — не самый плохой результат. И в леса. Демоница не суккуба. В общем-то, что-то новенькое. Никто так и не понял, имя собственное у неё это или такая разновидность монстров. Со свитой. Свиту практически перебили, но с Ивлесой справиться не удалось. Явные плохо скрываемые признаки бешенства в репликах половины отряда. Порождение пекла милейшей тварюшки, 20 ровно. Жертвы радиации в фэнтезийном антураже. Так позднее-то звалась о них Барби. Ещё они весело взрывались после смерти, нанося взрывам колоссальный урон. Программа фестиваля смерти вышла богатой. По рождению вывели их к храму в крепости Хворга. До этого холодил ягоддец на парниках круг воскрешения в Дорбе. Сил радоваться ни у кого не было. Да и это был далеко не конец. Случилось ещё 3 полных вайпа. Перерыв на отдых и починку. Визит в гномей банк за расходкой, которую туда предварительно соскладировали. И только потом компаньоны схлестнулись с призраками. Порождение так удачно исполнявшей роль В бомб массового поражения обеспечили перелёт к храму снова, хоть и не бесплатно, кое-что на месте гибели вывалилось, но ничего сверхнужного. Примечание автора. Вайп от английского стирать, сметать. В ММОРПГ вайпом называется смерть всех членов отряда, участников рейда, клана, команды и так далее. Конец примечания. Надеюсь, всё получится с первого раза. Немного натянуто улыбнулся Рай. но сильно на это не рассчитываю и вам не советую. Главное на сегодня пройти группу призраков у входа и разведать обстановку внутри самого храма. Меня больше всего беспокоит, что мы не знаем, как они возрождаются. Покачал головой Кен. И возрождаются ли вообще? Но об этом стоило подумать раньше. Стоило. Вчера, пока не начали доводить свои задницы до кантозии. Хмыкнула в своей излюбленной манере Барби. «Сейчас-то поздновато». «Не подеритесь». Надув щёчки, вклинилась гнома. «Готова к активации голема». «Хилы все помнят?» Хейт с монком покивали. «Я весь зелёный змей», возвала адептка Гидру без тени веселья в голосе. «Не шевелись». План был обсуждён, одобрен, но приносить питомца в жертву было жалко. Однако воскресить Кера можно, применив свиток, и через 4 часа реального времени животинка снова будет доступна для призыва, а откат голема час, и этого часа бывшие послушники и жрицы им не дадут. Сравнивать же пользу от голема и детёныша гидры пока что было откровенной глупостью. Голем был и живучий, и домашний. Хейт выставила трясину перед своим питомцем, а после скомандовала: "Гера, вперёд!" Призраки не заставили себя ждать. Замедленные мобы успели разорвать питомцы, зато и команда успела поделить призраков. Центр бабе стражу, правый край бабе гноме, левый край чуду фантазийной техники. Справа налево принялись нашпиговывать стрелами. Вспарвать призрачную плоть кинжалами и алмазными когтками, жечь саламандра и травить адептка заклинаниями. Каждая третья стрела в молоко, хмуро выкрикнул эльф после чистки правой пятёрки призраков. «Умение фейлиться реже. Резать их ещё хуже. Клятая бестелесность!» — ругнулся убивец. Магические спеллы проходили исправно, но ничего, кроме заклинаний и мгновенного перемещения, Хейт не могла себе позволить. Монг еле удерживал арчанку, без помощи в лечении упокоились бы и не только призраки. Салли благодаря обновке сносила за один огненный диск по половине ХП моба, но у умения был откат в 15 секунд. Салли, Так что отжигала Саламандра знатно, но редко. «Левых слейте сначала, мы Барби отлечим!» — прикрикнула адептка, когда гномом метнулась чинить голема. Ремонт голема в бою — занятие адски дорогое по ресурсам, но лечить обычными способами заклинания, эликсиры, припарки в последнем неписи травники занимаются нельзя. Разделённые на три неровные группы призраки, духи-привратники, как высказалась Маська, Уже не были так страшны, хотя урон ухитрилось выдавать бешеный, особенно на первых секундах боя. Кен с Маськой оказались правы. Чем меньше оставалось боеспособных призраков, тем слабее они били, сходно с гоблиншами-шаманками, сожительницами зелёного и ленивого мини-босса вожака-гоблинов. «Так их! На ошмётки, протамассы!» Воинственно возрадовалась мелкая, когда последний призрак пал, так и не разобрав голема на камушке. Ох, шумно выдохнув, кивнула Барби. Эти их зубочистки прозрачные. Не по броне царапают, а прямо сквозь неё, и зараза холодно при каждой тычке. Дополнительный урон льдом уточнил Кен, которому посчастливилось не пострадать от призрачных мечей. Пологу ничего такого, покачал головой Рей. Он-то ещё с прошлого раза был знакомлен с тычками обитателей странного храма. Но Барби дело говорит. Промораживают их укол знатно. Мася, превратив пархать над инженерным чудом, затарабанила пальцами по каменной голове голема. А мне нормально вроде бьют и бьют, как любой другой моб. Хейт не удержалась от смешка. Эффект втыкаемой сосульки не зафиксирован по причине толстокожести испытуемой. Последнее является врождённым отклонением, поэтому ах ты серость ужастная. Дальнейшее случилось одновременно. Майка бросилась к адыптке, задев ногой голема, тот чуть-чуть сдвинулся на считанные сантиметры вперёд и в бок. Символы под одним из барельефов вспыхнули синевой, а сам барельеф обратился в гладкую плиту. А между входом в храм и ошарашенной группой пришлых начали переминаться с ноги на ногу герои скульптурного украшения фасада. С виду мраморные, но покрупнее, чем на исчезнувших изображениях. 6. Страж внешнего круга гласила приписка над головами новых действующих лиц уровня от 30 до 40 -го. все элитные и здоровьем не обежены на барельефе фигур было больше так что число их было единственным позитивным моментом во всей ситуации это элемент защиты здания быстро разговорил кен пока мраморные стражи мялись на месте ключевые строения местных как то ратуши казармы арсенал и храмы и дома гильдий обладают подобными Я только раз о них читал, малоинформативная статья на две с половиной страницы. С призраками, полагаю, стражи не связаны, но примут нас за врагов, если мы попытаемся пройти мимо них с оружием, и атакуют». «Чего же они демонов не били?» – возмутилась Барби. «Их здесь не было», – мгновенно сориентировался Рэй. «Если ритуал закончился раньше, чем Крейп пала. Без оружия, говоришь?» Он быстро проделал ряд манипуляций с инвентарём. Ножны вместе с клинками пропали с ремня. Осторожный шаг и ноль реакции от стражей. «Аминь», — прикрыла глазёнки малая. «Они не ударят нам в спину, когда оружие нам снова понадобится». Охладил групповой порыв к разоружению монг. Хейт хмыкнула. Монах как мысли её прочёл. «Не факт», — эльф поморщился. «Но стоит сразиться с одним отрядом стражей, все последующие в том же здании станут агриться на нас автоматом». Верхняя планка социальности. «Дальше будет жирнее? Старше по уровню, в смысле?» Адептка пыталась определить, чем являются стражи, проблемой или, пусть и труднодобываемой элитка же, экспой. «А без понятия, одна статья не источник абсолютных знаний», — ответил Кен. «Что решим?» Мнения разделились, распилить и утилизировать требовала Барби. Рэй не хотел тратить время, ввязываясь в схватки на каждом шагу. Кен терпеливо ждал, когда напарники придут к относительно совместному решению. Монг, выполнивший норму говоримого в сутки, отмалчивался. А Хэд не могла решить, какой из зол меньшее. «Ребята, у нас же тест?» Звонкий голос Маськи прекратил начавшийся было спор. «Так давайте затестим. Ну, нападут они потом. Так будем знать, что надо лить этих гладеньких, не отходя от кассы. Окей?» про мудрости гласимые устами младенца гноме сообщили чуть ли не хором и не пожалели. В следующую схватку с призраками, случившуюся у входа, собственно, в храм, то есть практически за спинами элементов защиты, у Анны элементы и не подумали вмешиваться. Я хочу таких себе в будущий, а он будет дом. Славный же сюрприз для незваных гостей. Надо найти ту статью и вообще прошерстить просторы интернета. С этой мыслью Хейта обернулась, чтобы бросить прощальный взгляд на мраморных стражей внешнего круга защиты, перед тем как ступить в пределы круга внутреннего. "Стоп!" выкрикнула Мася. Не успели они и шагу ступить дальше дверей. На полу символы, они связаны с ближайшими к нам колоннами. Райвитивата выругался. "Если не новые стражи, то магическая ловушка". Когда поток ругательств изсяк, продолжил мыс любивец. Я их ещё долго не смогу распознать. Мась, обойти реально?» Вверх изметнулась черняво-малиновые хвостики, так активно закивала малая. И началась пошаговая стратегия. Гнома сама вызвалась в первопроходцы, делала шажок. Если ничего не происходило, то ещё один и ещё. Компаньоны перемещались следом, стараясь не отклоняться от маршрута Маси. На пятом шаге выплыли из-за колонн духи старших послушников. По старше призраков, обитавших снаружи, зато их было всего пяток. К числу момбов обрадовались рано. Один из них при жизни, видимо, учился на шамана, а посмертное существование навыки не ослабило. Гному начало корёжить от дебафов и дотов ещё раньше, чем остальные духи до неё добрались. А дух уже вовсю обустраивался, ставя полупрозрачные тотемы, и что было самым гадким, радиус действия его заклинаний был больше, чем максимальная дальность умений хейт. Салиш вряло свой огненный диск вообще не дальше, чем на 10 м, так что шамана мог достать только Кен. Чем он и занялся? Потому что выходить вперёд, сокращая дистанцию, и в этом богатом на сюрпризы, он же подлянке в месте было черевато, а дух ближе к ним не летел. В этом бою они всё-таки потеряли голема. Духи не ослабляли натиск при гибели товарищей, а отремонтировать его под атакой двух мобов Ни в какую не прореагировавших на Барби гномям не удалось. Малая и сама едва не улетела прямым рейсом до Дорба. Монг, казалось, перешагнул грань возможного в Атхиле. После критов здоровье всякий раз малой болталось на донышке красной зоны, плюс капающий доты, но он вытягивал её снова и снова. Хейт помогала как могла, но на лавры монаха и не думала покушаться. Если б не он, потери на голями не закончились бы. Ловушку на парнике успешно обошли, хвала гномам. меновали стражи, которых пробудило переступание очередной невидимой границы. Еле-еле отбились от новой волны призраков, только благодаря бестелесности маски и прямейшим рукам монаха. А потом Барби обрушила на них волну. Нет, не нарочно, она просто увлеклась. Дух младшего жреца вместо того, чтобы как всякий приличный монстр сражаться до последнего и развоплатиться на радость игрокам, начал отступать, или вернее сказать, отлетать. Орчанка ни секунды не колеблясь и самособой не подумав, ринулась за ним. Истошный крик маски не мог затормозить одаспешенную бабу стража не малого веса и повышенной экспрессивности. Орчанка влетела обеими ногами в ловушку, видимую только гноме. В защиту последней малая предварительно попыталась писать на словах, где проходят кра символов. Бе набрала воздуха Хейт, когда громадина в обхвате каждая колонна была как 6-7 Барби, несильно утрамбованных начало заваливаться. За тебя понесло, рявкнул Кен, утратив свою равновешенность. Жим! выжало в опель максимальной громкости Адептка, не довиноватых, когда вот-вот всех размажет по плитам. И они рванули, перепрыгивая через плиты. О последствиях не думал уже никто. Мобы Да хоть вся нежить Тианея, но не этим здоровенным столбом по кумполу. Даже пожалей того Барби разрушительных дел масштабнее она едва ли сумела натворить. За первой колонной последовала и вторая, напротив падающей, а когда вмазалась в пол первая, её соседка подозрительно закачалась. Громыхнула, за спинами несущихся ребят взметнулось облако пыли, разлетелось каменное крошево под аккомпанемент из непрерывного мата бегунов. Возникающие на пути монстры разлетались в стороны. То ли такая схема была в них изначально заложена, то ли сами не спешили угодить под колонны. «Левее, ближе к краю!» Единственная, кто ещё не сорвался на отборную нецензурщину, была гнома. «Ещё ближе!» «Ловушки-то никуда не делись!» «Может, с лыжни?» Невразумительно взревела Барби. Помещение храма, большущее, высокое и округлое, Состояло из пустого пространства и четырёх рядов колонн, перекрещивающихся в центре. Два ряда параллельно с севера на юг и два с востока на запад, или наоборот, в тот момент этот нюанс никого не волновал. Напарники неслись по кресту, не выбегая за боковины. «За колоннами сплошь символы!» — ухитрилась понять мысль арчанки Маська. «Я туда не ногой! Уи-и-и!» Малая взвыла, в спину ей ударил обломок второй упавшей колонны. На звук обернулись все, кроме самой Маськи и питомцев, как раз чтобы увидеть нереально синий морозящий вал, взметнувшийся за спиной гномы. Холодной зимней стужей дыхнула далеко вперёд, но пострадала только та, что наступила на злополучную плиту с символами. <связь> Ёмко охарактеризовал Рэй разработчиков игры. Квест, здание и свою недальновидность. Сали, не поспевшая за хозяином и не получившая точных указаний, перебирала лапками как могла. И там, где группа обогнула ловушку, саламандра устремилась на прямик. Словом, огневой поддержки компаньёны лишились. С забодрабительным скрежетом накренилась третья колонна. Заменкой едва ли обошлась им дорого. Духи, парившие в отдалении, ринулись к ребятам, стоило им на миг замереть. И не успеи рысь слиться с тенями, горевали бы они не только по саламандре. «Не стоим, не стоим!» Хейт никогда не мечтала стать героиней фильма в жанре экшен, но происходящее до боли напоминало кадры из киноленты. И это жуть как раздражало. «К центру!» Направление подсказывал скорее адреналин в крови, чем здравый смысл или расчёт. Логика вообще мягко, но настойчиво намекала, что дорога им всем только в один конец — на перерождение. Ещё, конечно, была статуя высоченной извояния, предположительно, самого орочьего божества. А у ног статуи имелась некая куча. И издалее не разглядеть было, но вроде бы состоящее из различных орудий убиения. А венчал кучу. Хейт сочурилась, пытаясь разглядеть, верно ли ей привиделось. Но храм был велик, а освящение оставляло желать лучшего. «Нет, с такого расстояния бессмысленно пытаться угадать. Да и зачем второй попытки у нас сегодня не будет? Впрочем, если и была бы...» Этот сумбур вместо мыслей не мешал бежать, раскидывая по возможности останавливающий лазу на призраков и духов, коих становилось всё больше. Монстры выделывали в воздухе непонятные кульбиты, то несясь со всей мочи к напарникам, то вдруг, оказываясь где-то у дальних колонн, то и вовсе принимались парить, зависая на одном месте. Нервируют. Даже невозмутимого Кена проняло поведение мобов. И словно призрачное брате я только и ждала этого слова как сигнала. Монстры скопом ринулись к лучнику, чтобы ознакомить его с леденящим за могильным хладом клинками, а заодно и вычеркнуть из числа живых. Взвыла пожарной сиреной Барби. Сказали много добрых слов прочие спутники эльфа. Вот только летели эти слова уже вдогонку бестелесным гадам. Те, распрощавшись с Кеном, прыснули в стороны, как котята нашкодившие от опрокинутой посудины. «Быстрее же, быстрее!» Дрогнувшим голосом крикнула Хейт на бегу. Она понимала, во второй раз подбить друзей на прохождение храма будет много труднее. Они на каждом шагу будут осторожничать. А вот хорошо ли это, еще вопрос. Ведь чем дальше, тем сильнее и старше. Были появляющиеся мобы. Вон уже полтинники реют в отдалении. Единственный наш шанс — это быстрые ноги и до хрена везение. Хоть бы один из нас сумел добраться до той кучи. Адептка уверилась уже, что статуе ударение так и хотелось поставить на букву У, в центре стоит не спроста. А вычислить всех духов нынешним их хейты компании составом не удастся. Силёнка не хватит. Уровни мобов явно на порядок ниже, чем были при жизни. Рейдом наверняка потянули бы, но не полной группой нет. Это выше их предела. Чужих, непроверенных людей набирать на мастерский квест у Вольте. За строчкой награда нет. Как показал недавний опыт, скрываться может всё что угодно. Нет, раз в требованиях указано выполнение группой, значит каким-то образом это реально осуществить. Новые монстры пребывали только так: разъённые духи жрецов, безутешные призраки, неупокоенные. Эти выглядели как красноватые сгустки тумана. С равными промежутками времени рушились колонны. Лучший в анализе ситуаций, Кен, выбыл. А Хейт видела только два пути для них: вдоorp на перерождение или вперёд к той куче, на вершине которой. Уже можно было различить лежал перевёрнутый щит, круглый, кажется, и что-то в нём светилось рыжеватым отсветом. "До кучи мы должны добраться даже до лезяку статую", выкрикнула адептка. Хейт понимала, что подгонять друзей бесполезно. Они и так мчат на предельной скорости, но надеялась, что обозначенная цель придаст им нет, не ускорения, а одушевления. До груды металлолома, розовой мечты жестянчика, опешила Барби. За каким фигом? А много других вариантов, огрызнулась в ответ Хейт. Грубить не хотелось, но ей только спора в сарчанке для полного счастья в эту минуту и не хватало. Разномастная армия подосторонних сущностей, словно забавляясь над ничтожными людишками, и не менее ничтожными орками, гномами и дроу на четвертинку, осмевшими поручить покой их небытия, Снова выписывала на смешливые пируэты где-то под потолком. Потом вслед за грохотом твари окружили Рея, и Хейт зажмурилась. Результат был очевиден. Гляди на бар здоровья убийцы, не гляди. Сногсшибательная порция мата от Барби подтвердила худшие ожидания адэптки. По центру бежим, пискнула Малая тихонечко хлюпнув носом. А за Вихэти, если сможешь. Вспомнив судьбу Саламандры, посоветовала Квартеронка. Гном отряхнула хвостиками, пояснив очевидное, но упущенное хейт. «Режим боя. Мы всё это время из него не выходили». За спиной снова бахнуло. И тут адептку осенило. Время, а точнее временной интервал. Колонны падали не абы как, а где-то в минуту по четыре штуки. Мобы падали только на движущуюся цель, причём если цель не вышагивала, а не слась, они ограничивались одной атакой и ретировались. И атака эта совершалась тоже, не как бог. Гард-гар, разумеется, какой еще бог у бывших его служителей, на душу бестелесную положит, а где-то раз в тридцать секунд. Тут Хейт поняла, что сильно задолжала учителю, жрецу из храма Балиона. Именно он привил ей чувство времени, без которого она и намека на эту закономерность не уловила бы. Они могли успеть, если хватит бодрости, если этот проклятый. Громоднющий храм вообще реально пробежать за отпущенное им время, если она не ошиблась, определяя на память зазор между атаками, да орочи и задницы этих «если». Хейт мысленно возблагодарила предусмотрительность Кена, который загоди раздал всем по дорогущему зелью, восстанавливающему бодрость. И других банок тоже, но, пожалуй, ценнее, во всех смыслах ничего среди алхимических бутыльков им выданных не было. Всё это промелькнуло в её голове за считанные мгновения, и квартеронка чуть не пропустила появление стражей на этот раз скромного сотого уровня у всех шестерох. Оружие всу, крик оказался запоздалым. Все, кроме неё, уже самостоятельно среагировали. В сумке. Всё же закончила она, не скрывая облегчения в голосе. Они же инвентарь. Последняя Хейд добавила уже по инерции на бегу, колдуя с таймером. Хотела убедиться в верности своих измышлений. и убедилась, когда монстры ринулись к Барби. Арчанка взревела в последний миг, закрывшись щитом и принимая неравный бой. Последний для неё в этом храме. Грах! Точно по расписанию. «Хейт, ты улыбаешься?» — бросил мимолетный взгляд на адептку Монг. «Да чокнулась она, разве не ясно?» — выпалила гнома. «Ага», — не стала их разубеждать Хейт. «И мы этот квест пройдём с первого раза. Спорим?» Вообще она и медика Ломанова не поставил бы на свою правоту, но капля азарта им всем определённо не помешала бы. Да и разрядить обстановку стоило. Спор не приняли, монах флегматично поднял и опустил плечи. Маська пальцем у виска покрутила, хейт хмыкнула. Так вот в чём удобство у выбранного оружия. Чтобы даже в боевом режиме ручонки не были заняты, и можно было жесты всяческие при помощи этих ручонок изображать. На деле было не до смеха. у него малимый таймер вёл обратный отсчёт жизни одного, а затем практически наверняка и второго из них. Адептка считала много хуже Кена. Но даже она понимала, с их скоростью достаточно доберётся только один. И это если ничего не изменится. Например, монстры не участят нападения, или кто-нибудь не напоротся на ловушку. Тут хейт поплохело. Если следующей целью мобов станет Маска, предупреждать о ловушках будет некому, а значит Пожалуйста, пусть они грохнут меня. Мысленно взмолилась всем божествам Тянь-э-квартеронка. Боги невняли, но погиб следующий монк. И только потом, в считанных метрах, когда казалось всё, провалились. Таймер не дотикал и до половины, а до изваяния остался один рывок, плита под ногами гномы рухнула вместе с гномой. Поотставшая Хэйт успела обогнуть дыру и увидеть, как полная шкала Хэпэ-масси со ста процентов уходит на ноль. А прямо перед статуей возник дух старшего жреца. Уровень двести, золотистая рамочка с черепами, много нулей в строчке со здоровьем. Такому бровью прозрачной шевельнуть достаточно, чтобы такая, как Хэйт, отдала концы. <соспитут> Выдухнула Хэйт. Конец истории. вариантов не осталось. Мимо босса проскочить может каким-то мифическим образом и удалось бы, тому жирею, например, в режиме тени, но не адептке точно. Она остановилась. Право, какая разница, от чего умирать от мечей простых мобов или от чиха босса. А в этот момент Адептка осознала, что такое вселенская обида. Это была горькое до да, омертвения разума чувство, вмиг вытеснившее все прочие иные эмоции, мысли, расчёты. Вообще-то мы пришли, чтобы помочь. выплеснула Талику этой обиды словами одептка. А вы, неблагодарные ублюдки. Гар! Раскатисто гаркнул босс, но почему-то хейт не умерла. И монстры кое-их в храме предостаточно скопилось, не спешили вспарывать её тушку. Даже грохот падающих колон прекратился. Живая. По слогам протянул дух. Зачем? Хейта столбинело. Ритуал пошёл не так. Но что, если хотя бы старший жрец, проводивший его, не совсем уподобился мобом? Если он как бы ещё непись, а лишь тень от Соклауди. Адептка не верила ни только своим ушам, но и мыслям. Ритуал, который вы проводили, скороговоркой начала объяснять она, боясь, что дух передумает вести разговоры. Если его завершить в другой крепе, нашествие Инферна удастся остановить. Храмы Ашея итне Балеона, Ид гордо согласились. Слова полились, что вода из наклонённого кувшина. Не иначе, как от испуга, но выходил складный рассказ о соглашении храмами об условии, выдвинутом жрецами Гардгара, приведшем её и погибших товарищей в здешнюю обитель душ, не нашедших упокоения. О том, что ключевой предмет им доставить поручили, но не описали ни вида, ни сути проводимого над ними ритуала. Под конец монолога Хейта успокоилась. Босс внимательно слушал её. Призраки парили в опасной близости, но не нападали. А ржаво-тёплый цвет над перевёрнутым круглым щитом ей не примирился. Сдюжены шагов виден он был отчётливо. Пер решли. Гра рань. Посмер ртия мы. Произнёс прокаркал дух, когда адэптка замолкла. Убер речь, чтобы возьми Прозрачная рука указала на щит. Так просто? На что он вообще среагировал на ублюдков? А если бы я смолчала? Беспорядочные мысли вдруг сменила новая, ликующая, правильная. И всё-таки мы справились. Мы, потому что хоть перед статуей и духом старого жреца и стояла одна хейт. Путь сюда проложили её соратники. В общем-то, она ощущала себя полномочным представителем или, скажем, парламентёром, говорящим не только от своего имени, сколько от имени друзей. Медленно, опасаясь нечаянным резким движением, подвигнуть кого-нибудь из присутствующих на атаку и тем самым всё испортить, адептка двинулась к розовой мечте жестянщика. Светился в щите махонький, и не скажешь ведь, что такая мелочь может быть столь важной кристалл. Осколок янтарного сердца. Проявилось название предмета со скрытыми свойствами, когда она взяла в руки кристалл. Не такое уж оно янтарное, скорее, сжённый апельсин. На глазок примерилась к оттенку хейт и тут же себя одёрнула. Какая к чёрту разница, что у него за цвет, если оно закрывает мастерский квест? «Вызовет защитника земли. Утаишь — пр-ра-клятье па-дёт». Смерть покажется счастьем. Чтобы завершить задание Прерванный ритуал, отдать осколок янтарного сердца представителю ордена Гардгара. Внимание, если вы не передадите осколок янтарного сердца в руки представителя ордена в течение 24 часов, на вас будет наложен негативный эффект постоянного действия Скрыто. Дух свёл прозрачные ладони, заискрился, от него потянуло холодом. "Не утою", поспешила заверить адептка, отправляя ядро ритуала в инвентарь. Мне бы только в соседнюю крепость добраться, а там сразу за этим дело не станет. "Нормально, без тягучести", сказал дух. "До встречи за гранью". Пообещал предостёрг он, засияв ярким заревом в глазах и льдистым светом. Кольцо льда разошлось по всему храму. Досталось и призракам, и адептке. После соприкосновения с этим льдом круг воскрешения уже не казался холодным. Хейт не стала смотреть лог урона, как и пенять на метод доставки. Мёртвый жрец имел право на своеобразное, до глубочайшей черноты чувство юмора. Не верилось девушке, что спор, на который не подписались Монг с Массей, выигран. Квест фактически пройден, и ей это всё не привиделось. Но осколок она проверила, лежал в инвентаре. Перед лицом адептки уже маячили феи в количестве пяти штук, и вроде бы да, стремительно приближающаяся фигурка являлась Маськой, причём Маськой крайне рассерженной и распираемой от любопытства, что, впрочем, было весьма в духе гномы. «Да», — не дожидаясь вопроса, сообщила Хейт. Гномка едва открыла рот, похоже, зависла, не шевелясь, с полуоткрытым ртом и вытаращенными глазами. «Да?» — чуть отойдя, вопросила Мася. «Да», — с напором кивнула Хейт. Вот и поговорили. Уже в один голос высказали приятельницы и зашлись звонки, отдающим лёгкой истерикой смехом. Потом умели место быть. Общий сбор, краткий, но эмоциональный пересказ от Хейт о том, чем в итоге завершились их хождения по мукам. Обмен впечатлениями. Ещё более эмоциональный поход в храм Гардгара. Местные обычаи, где вместо гадских летучих морозильников, цитата из высказывания маски, Обитали нормальные неписи. И неписи эти на парником ой как задолжали. Болтовня, конечно, не утихала всю дорогу. И всё же продолжала не доумевать хейт. Почему, когда я всю их дохлую в Атагу обозвала ублюдками, бос меня не приши, а наоборот, разговоры начал разговаривать. А перед этим ты сказала про помощь, так ведь? Улыбнулся эльф, первым выбывший из гонки и несколько опечаленный этим фактом. Вероятно, сработал один из маркеров, отвечающий за реакцию старшего жреца на вторжение. «Плюс ты была без оружия в тот момент, это тоже могло сыграть свою роль. Плавающий алгоритм поведения моба НПЦ. Угрозы ты для него представлять не могла. Плюсы зацепила верной фразой. С течением обстоятельств, иными словами». «И именно этому мы обязаны выполнением квеста», — перебил друга Рэй. «Опять же, Хейт молодец, заметила то, что все упустили». «Я про закономерность между нападениями». «И нам не полсловечка», — фыркнула гномка с лёгкой обидой в голосе. «Вообще, это всё потому, что Кена первым тю-тю. Он бы первым сообразил и, в отличие от некоторых ушастых, с нами бы поделился». Барби горделиво выпятила грудь. «Хвалите моего мужчину, хвалите, мне это нравится». «А кое-кто на ровном месте влез в ловушку», — беззлобно подтрунила Хейт. Причём этот кое-кто ходячий детектор тех самых ловушек. "Ну шестое, ты в кого вредная такая, а?" топнула ножкой Маска. "Тебе повторить раз с первого раза не запомнилось? Механическая была ловушка. Могу по слогам: ме-ха-ни-че-ская. По нему насрей спецaния". Не Маск туше в примирительном жесте поднял правую руку монк. "Хейт просто тебя дразнит. Как говаривал один мой мудрый приятель, будь проще, и люди к тебе потянутся". Грязными волосатыми руками. «Я и без того простая, проще только репка пареная», — скорчила гримаску гнома. «А ушастую, если не подкалывать, она станет кислой, как уксус, брррржи». «Простая, как репка, а наследница многомиллионного состояния. Отличный заголовок для статьи», — мысленно хохотнула адептка, вслух ничего не сказала. Хотя от улыбки не удержалась. «Ушастая», — переменялась вдруг в лице малая. «Как говоришь, квест-итем называется?» Осколок янтарного сердца, откликнулась Хейт. Название звучало знакомо, адептка уже ловило себя на мысли, что где-то его слышала. Его или очень на него похожее. Но то ли память подводила, то ли впечатлений на единицу времени было слишком много. В любом случае, напрягаться извилины она не стала, тем более что сдать с рук в руки осколок так и так придётся. Вспомнил. Убивец тоже замер со странным выражением лица. Плотва, бродячий кот то есть маг, на Ю имя, точно, Юфий, град тёмных вод. Так нам уже тогда отдавали направление, где в случае провала искать средства противодействия архидемону. А я нас плавать под водой таскал. Гнома часто-часто закивала, после чего изобразила умилённо дразнящую рожицу. А ушастая прошляпила. Вся память в длинные и развесистые ухи утекла. Это был девятый этап. Проигнорировав кривляние малой, нахмурилась квартыронка. И нам выходят давали подсказку на случай провала миссии уже тогда. Но нет бы прямо сказать: если на косячите нырять в озеро у Балтова тюrsaлок, перемудрили они совсем этим. Амфибия в смысле достижения выходит можно не получать. Слегка прионный ламася. Ей нравились подводные заплывы. Почему же? Пожал плечами кинжальщик. В этом граде, я так думаю, кроме осколка найдётся, чем поживиться. За поворотом высился храм, так что разговор на этом угас, но не забылся. Орки в жреческих нарядах встретили их радушно. Насколько могли быть радушны орки. А при виде осколка и вовсе растеклись патокой, прося погодить старшего. Напарники погодить согласились. Деваться им было некуда. Старший жрец долго ждать не заставил. Хейт при виде непя поёжилась. Слишком свежи были воспоминания о встрече с призраком, при жизни носившим тот же чин. Но прибыл не один. Барби приглушённо повестила компаньёнам, что спутник жреца тот самый седой орк, который был к выстадателям. У меня просьба, Адептка прервала немного рваную: "Орки занятно говорили, этого у них было не отнять". Хвалебную речь, поняв, что если не обратиться сейчас, то после передачи осколка всё ещё лежавшего в её ладони, такой возможности может и не предоставиться. "Возьмите нас на сражение с архидемоном". Но НПС дружно выпучили глаза. "Никак бойцов, толку от нас не будет, под ногами только мешаться". Поторопилась внести ясность Хейт. А как наблюдателей? Если можно, как-то обезопасить небольшой участок земли. Ведь будут же кроме нас наблюдающие за ходом боя. Я хочу Нет, я должна это увидеть. Признание озвучить было для неё делом смущающим, но поприсутствовать на этом событии, запечатлеть его, а ещё лучше сделать серию набросков прямо на поле. Ладно, около, разница невелика. Боя делало всякое смущение явлением несущественным. Анна там будет, чего бы это ей не стоило. Время нужно, объявился Довлас, отступая на несколько шагов от компании. Домать, ждите. А в счастье знает толк в сюрпризах, тихонько буркнула Маська, когда Неписи отдалились на достаточное расстояние. Скорее в недомолвках, в тон гномя обозначила недовольство Барби. Не первый прямо, скажем, случай. Но Кен и Рэ поддержали адептку, объявив, что идея класс, а сама Хэйт — красотка. Монг внезапно оживился, замурлыкав смутно знакомую мелодию, после чего стушевался и высказал без прочих пояснений. Смертельная битва. Мужчины, понимающих, мыкнули, а Хэйт подумала, что стоит погуглить на досуге. «Мы решили». Вернувшиеся НПЦ довольными не выглядели. «Вы в своём праве. Будет так. Ключ к ритуалу». В переводе с неписишного на русский выходило, что орки согласны на условие. Хейт протянула руку, отдавая таки осколок. Бешенное количество оповещений посыпалось следом о завершении прерванного ритуала. О приросте репутации с орденом Гардгара, сразу до дружелюбия, не мелочась. Сверху плюс 1000 очков репутации с Дорбом и 500 со всеми орочьими анклавами. О готовности орков к принятию помощи всеча с архидемоном и его присными от орденов других богов. А новым достижением светлый ум, а добавление способности харизма, а повышение уровня, повышение уровня, повышение уровня и ещё одно повышение уровня. Седой орк ещё вещал, а с его манера речи лучше бы слушать внимательно, а то потом без литра горячительного, то есть просмотра записи не разберёшь, что он втолковывал. Так что окошки всех их смахнуло, дабы разобраться с ними потом на улице. С них с требовали кристаллы По заданию вести о грядущей битве сообщили, что ритуал вызова защитника земли займёт 3 оборота светила, и ещё столько же понадобится на сбор воинства. Чтобы попасть на главное событие, собственно, сражение, напарникам наказали прибыть в этот же храм к концу сбора, отдельно ждать их не станут. Взамен надали 5 ю кристаллами мгновенного переноса, что было весьма, кстати, и весьма дорого, если покупать на аукционе. И под конец озвучили главное, основную награду, как вишенку на верхний слой торта наложили. Умение ордена, вещь ордена, одно из двух на выбор. Думайте, но недолго, неделю. Старшему жрецу о выборе скажете. Друзья переглянулись. Охренеть. За всех высказала Барби. Ударьте мной о стенку, чтоб проснулась.